Глава седьмая. Птица Гага и крыса Андатра. «У меня на Соловках любой специалист найдется», — говорил Эйхманс, своеобразно гордившийся населением своей сатрапии. Он был прав. Кого только не было на Соловках того времени. Какие только профессии, знания, а порой и таланты не водились в среде серого, вшивого, сбитого в густое человеческое месиво населения острова. От командующего армии до исключительного половкости рук карманника, от дирижера симфонического оркестра до дрессировщика охотничьих собак. Был и такой, польский шляхтич, барза, гоноровый пан, презиравший все другие виды работы. К чести Эйхманса надо сказать, что до оформления Френкелем системы социалистического концлагерного рабства до 1926-1927 годов он легко предоставлял всем желавшим и умевшим работать возможность развития их инициативы в любой области труда. Даже пан Шляхтич нашел себе применение, став егерем того же Эйхманса и воспитателем охотничьих собак для магнатов ОГПУ. Позже он был переведен для той же работы в одном из огромных охотничьих поместий этого учреждения. С одной из первых партий 1924 года на остров прибыл учитель зоологии одной из станичных кубанских гимназий Казак Некрасов. Ничем особым он не блистал, был рядовым провинциальным учителем, но свой предмет любил и не по-книжному, ни схоластически, а живо, страстно, пламенно, тесно, связывая теоретическую премудрость с ее основой — жизнью животных. Случайно он попал на отдаленную от Кремля командировку, вернее, наблюдательный пост охраны на побережье. В этом глухом углу острова гнездилось много гаг. Некрасов набрал птенцов и приручил их, а одомашнил, как он говорил. Статью о своем опыте и о возможных выгодах его промышленного использования он поместил в только что начавшей выходить тогда еженедельной печатной газете «Новые Соловки». Потом дал туда же и другую с очень смелой и, быть может, необоснованной гипотезой о происхождении соловецких лабиринтов. Эти лабиринты нередки на побережье и островах Белого моря. Они представляют собой скопление поставленных на ребро каменных плит, образующих огороженные закутки. Некрасов предположил, что эти циклопические лабиринты были скотными дворами, в которых доисторические обитатели Севера содержали живых тюленей в тот период, когда их стада откочевывают в просторы морей. Тюлени были главной пищей обитателей Соловков того времени. Эти статьи были замечены. В результате Некрасову были предоставлены широкие возможности для развития опыта превращения гаг в домашних птиц, и под его руководством в бывшей летней резиденции Архимандрита, в трех километрах от Кремля, на берегу прозрачного озера, был организован Соловецкий биосад. Некрасов любил, хотел и умел работать. Умел он и попасть в тон, заинтересовать кого надо своей работой. Он предложил Эйхмансу разводить на Соловках ценную по своему меху американскую, вернее, Ньюфаундлендскую крысу-андатру, а также и чернобурых лисиц. Эйхманс клюнул, как обычно клюют, вернее, клевали большевики на все новое, неизвестное. Это их психологическая черта верно и правдиво изображена в рассказе «Роковые яйца», безвременно вычеркнутого из русской литературы талантливого Булгакова. Не останавливаясь перед затратами, на Соловки были доставлены американские крысы и сибирские чернобурки. На Соловках же были переведены и изданы несколько брошюр об американских пушных питомниках и заложен первый в СССР питомник пушных животных. Я слышал, что позже обезличка оформившейся социалистической принудиловки стерла Соловецкий биосад как ненужную мелочь, Но идея, впервые в России осуществленная Соловецким каторжником Некрасовым по его воле и инициативе, нашла дальнейшее развитие. Под Москвой и в других местностях Европейской России, а еще более в Сибири, функционируют питомники не только пушных животных – лис, куниц, соболей, но и лечебных моралов, рога которых панты богаты содержанием гормонов. К 1927 году Некрасовский питомник разросся в небольшую биостанцию, которая была связана с Академией наук и выполняла ее задания по изучению флоры и фауны Белого моря не только в его верхних слоях, но проникала и в таинственные глубины, изучая жизнь в водах с температурой ниже нуля. Среди работников биосада были и люди науки, были и просто любители этого дела». В числе этих последних мне запомнилась одна необычайная, возможно, только в СССР, фигура сосланного на Соловки вместе с женой бразильского консула в Египте синьора Виоляро. Его история исключительная даже в пестроте соловецкого калейдоскопа. Богатый гацендер. Примечание. Гаценда крупное частное поместье, гацендер землевладелец. Конец примечания. Молодой дипломат, попав в Каир, женился там на русской эмигрантке княжне Чевчавадзе. Но мать его молодой жены не смогла вовремя эмигрировать и осталась в СССР. Попытки выручить ее легальным путем не привели ни к чему, и пылкий бразилец, готовый на все ради своей красавицы жены, рискнул на авантюру. Он, надеясь на свой дипломатический паспорт, приехал в СССР, вместе с женой и начал поиски, в результате которых очутился на Соловках. Режим по отношению к нему был смягчен. Он единственный из сыльных, жил вместе с женой и не нес работ. Возможно, что помогали большие деньги, которые высылали ему из Бразилии. На руки он их, конечно, не получал. Его жена работала в биосаду добровольно, ухаживая за гагачьими птенцами. Она встает в моей памяти, окруженная их песклявой толпой, а он, созерцающим эту идилию, стоя в тени темной ели в белой широкополой шляпе, элегантнейшем пиджаке и безупречно отглаженных белых брюках. Каких только неожиданностей, несуразностей, нелепостей не встречалось на Соловках в те неустойчивые годы. Научная работа соловецких каторжников не ограничивалась музеем и биосадом. Одним из интереснейших персонажей каторги был 84-летний профессор Кривошнеманич. Вся его долгая жизнь была сплошным, жадным и страстным накоплением всевозможных знаний. Родом серб, он знал около 30 языков, в том числе древнеегипетский, древнеарийский и арамейский. Его переводы с древнеегипетского печатались в специальных журналах. Изучил он, кроме того, ряд наук, которые многими «берутся в кавычки» – магию, хиромантию, систематику шифров. В этой последней он достиг больших знаний и успешно выполнял специальные работы по зашифровке и расшифровке еще при императорском правительстве. Пришедшие к власти большевики также воспользовались его знаниями в этой области. Я не знаю, добровольно или по принуждению он работал у них, но скоро стряслась беда. Он был арестован, вероятно, вследствие того, что слишком много узнал, и получил 10 лет соловков. «Спасибо», — сказал всегда любезный и остроумный старик, — «я предполагал умереть через два-три года, но теперь считаю себя обязанным дожить до девяносто четырех лет, выполняя предписание советского правительства». На Соловке он попал с особым паспортом, предписывавшим представление ему сносных условий жизни, но и строжайшую слежку за ним даже частичную изоляцию его от других каторжан. Эйхманс, пораженный объемом и разнохарактерностью знаний профессора Кривоша, спросил его, а метеорологию вы знаете? Интересовался, ответил тот, кое-что помню. Назначаетесь заведующим метеорологической станцией. Метеорологическая станция на Соловках была создана монахами и успешно обслуживала монастырскую навигацию и рыболовную флотилию но при разгроме монастыря советами она погибла. Кривош Манич восстановил ее и заново оборудовал. Живя при ней в отдельном доме в сравнительно хороших условиях, он беспрерывно находился под наблюдением. Получая пропуск в Кремль, он ходил туда в сопровождении Сексота, которого, между прочим, великолепно знал. Доклады профессора Кривоша в зале Соловецкой библиотеки, который он делал там на самые разнообразные научно-популярные темы, всегда собирали много слушателей. И не только из среды интеллигенции. Он был превосходным легким лектором, просто и занимательно излагавшим по час сложные вопросы науки. Но таинственный корень славы тридцатиязычного профессора крылся в ином, в его познаниях в области хиромантии. Говорили, что он за несколько месяцев до расстрела предсказал смерть от пули первому властителю Соловков Ноктиву. На мои вопросы об этом сам Кривош всегда отшучивался, не говоря ни «да», ни «нет». То, что он предрек автору этих строк, между прочим, предстоящую миграцию и даже жизнь в Италии, о чем я не смел, конечно, и мечтать на Соловках, пока сбывается. Сам он к этой науке относился вдумчиво и серьезно, не впадая в крайний мистицизм. Упомянув о Соловецкой библиотеке, я должен сказать несколько слов и о ней. К 1927 году ее фонды превышали 30 тысяч томов. Их основой были книги, выделенные библиотекой Бутырской тюрьмы, но в 1925 году, во время бурного расцвета Соловецкой каторжной культуры, захватившего и начальника лагеря Эхманса, он по настояниям Когана потребовал от НКВД присылки большого количества книг, и из Москвы прибыло несколько реквизированных частновладельческих и коммерческих библиотек. Цензура была возложена на того же Когана, но он, воспитанный еще в старых традициях революционного подполья, провел ее более чем поверхностно выделив в особый закрытый фонд лишь несколько десятков томов, выдававшихся все же по особому разрешению ВПЧ. Таким образом, в Соловецкой библиотеке можно было получить книги, уже изъятые на материке, «Бесы Достоевского», «Полное собрание статей Леонтьева», «Россию и Европу Данилевского» и другие. Заведовал библиотекой бывший большевик и иммигрант царского времени Шеллер Михайлов. Михайлов – партийная кличка, по прозванию соперник Ленина, вероятно, первый из уклонистов. Вернувшись после февраля 1917 года из Лондона в Россию и состоя членом РСДРП, он разошелся во взглядах по какому-то вопросу ни с кем иным, как с Лениным, и основал свою партию – в которую завербовал пять или шесть человек. Финал ясен. Все члены этой партии были арестованы и сосланы, но несчастье преследовало незадачливого соперника Ленина и дальше. ГПУ не признала реальной его партию и направила его не к политическим членам соцпартии, жившим в прекрасных условиях в Саватинском скиту, а на общее каторжное положение, как Каэра. Библиотечное дело он знал и вел его прекрасно. Дефектом Соловецкой библиотеки было полное отсутствие в ней газет, которые, даже правды и известия, не допускались в лагерь по распоряжению Москвы. Сведения о происходившем в мире соловчане получали лишь по скудной информации еженедельной газеты «Новые Соловки». При библиотеке был большой читальный зал. В нем ставились доклады, читались рефераты и бывали даже диспуты. Характер докладов был двоякий. Одни, читавшиеся раз в неделю, были обязательными, пропагандой на политические и антирелигиозные темы. Они были массовыми, и слушатели на них высылались из рот принудительно. Другой разряд составляли доклады и диспуты на свободно избранные темы. На них шли без принуждения, и часто о них даже не оповещали, а лишь регистрировали темы ВПЧ Универова. На эти доклады собирался лишь небольшой кружок интеллигенции. Темы избирались чаще всего научные или литературные, мало доступные массам. Для характеристики их назовут цикл докладов по истории масонства, прочтенных профессором Макаровым «Умер на Соловках» по истории Соловков – доцентом Преклонским, о сокровищах Эрмитажа – художником Бразом, замхранителем Эрмитажа, о литературе Древнего Востока – профессором Кривошнеманичем и так далее. Самым шумным и оживленным диспутом был имевший темой преступность в социалистическом обществе. На нем выступили и интеллигенты, и марксисты, и шпана. Особенно ярким было выступление Глубаковского, утверждавшего, что преступность в СССР растет, принимая бытовые массовые формы и разрушая этические основы общества. Это было в 1925 году. И дальнейшая советская действительность подтвердила положение Глубаковского, но на материке в то время подобное утверждение было бы оплачено автору «Соловками». На Соловках же оно сошло благополучно и вызвало сочувственные оклики каэров и уголовников. Парадоксальны и сумбурны были те годы на Соловках».